ЛЕГКОСТИ ПЕРЕВОДА Один мой друг удивлялся, что в русском переводе Ницше цитата из Стендаля переведена переврано до неузнаваемости. Очевидно, кому-то было лень взять издание Стендаля на русском, найти этот пассаж и вставить его на место. Этот кто-то, наверное, переводил цитату в Google транслейте Но это еще ничего не страшно. Я видел один переводной иностранный роман, где герой, русский человек, цитировал известные стихи нашего знаменитого поэта. «Я был когда-то сильно в вас влюблен, Из сердца это чувство не ушло, Но не хочу, чтоб сей тревожный сон Печалил ваше нежное чело. Была моя влюбленность молчалива, Застенчиво, беспомощно, ревниво, я был влюблен настолько горячо, как вряд ли кто-то влюбится еще.